Глава восьмая. Колмагоров. Срываюсь с места и устремляюсь следом, но вовремя останавливаюсь. Девушка до чертиков напугана. Не следует догонять ее и пугать пуще прежнего. И я не надо немного прийти в чувство, устаканить разбушевавшиеся нервы. Впрочем, точно так же, как и мне. Возвращаюсь за свой рабочий стол. В очередной раз пробегаю глазами под докладной и во второй раз отправляю бумажку в урну, где и самое место. Местные начальники совсем страх потеряли. Компания находится на грани разорения, а они только и думают, как поплотнее набить свои карманы. Предпринимаю попытку вернуться к работе, но тщетно. Все мои мысли сейчас заняты только одним человеком, той, которую я безвозвратно вычеркнул из своей памяти, колмогоровой Яной Игоревной. Если несколько минут назад я говорил, что девушка не вызывает у меня ровным счетом никаких эмоций, я врал. Сейчас все совершенно иначе. Девушка взбудоражила мою душу и заставила мое сердце биться чаще. «Кто же ты на самом деле, Калмогорова Яна Игоревна?» бубню себе под нос и задумчиво кусаю губу. Достаю свой мобильный телефон. Набираю краткое сообщение начальнику моей службы безопасности. Необходимо составить полное досье на Калмогорову Яну Игоревну. Где родилась, в какую школу ходила. Все, что только сумеешь найти. Срочно. И жму кнопку отправить. Совсем скоро на моих руках будет вся подноготная на девушку. И тогда я точно сумею сказать, что нас связывало в прошлом. Впрочем, и без этой информации уже все понятно. Закрываю глаза и в очередной раз пытаюсь настроиться на работу. В Екатеринбург я приехал всего на две недели. Надо заставить себя поработать и сделать хотя бы часть из запланированного. Начинать надо с кадровых перестановок. Неэффективных работников сокращать и открывать дорогу для молодых перспективных. Нажимаю комбинацию клавиш на стационарном телефоне и звоню в отдел кадров. — Всеволод Владимирович, добрый день. Чем-то могу вам помочь? Из трубы вырывается приятный женский голос. «Да», — запинаюсь на полусловие, соображаю, как зовут девушку. «Ирина Витальевна, подготовьте документы к увольнению Морозовой Светланы Викторовны». «Свету?» — не своим голосом произносит девушка, явно позабыв, с кем разговаривает. «Да», — односложно отвечаю я и ухмыляюсь подобному хамству. «Простите, вырвалась», — извиняется, осознав, что немного забылась и потеряла субординацию. Светлану Викторовну нельзя увольнять. Она двадцать лет отделом заведует. У нее ипотека? М да. Чувствую, что начальник отдела кадров, если не весь отдел, также совсем скоро сменится. А я разве спрашивал вашего совета? Задаю самый логичный вопрос. Мне кажется, ваша должность не позволяет вам перечить воле генерального директора. Произношу металлическим голосом. Терпеть не могу, когда кто-то лезет со своими советами, когда я не прошу этого. Простите. Через динамик слышу, как девушка невольно цокает. На должность начальника юридического отдела назначается Калмогорова Яна Игоревна. Подготовьте документы. Отдаю свое распоряжение и, не дожидаясь очередного непрошенного совета, отключаю звонок. Ни с того, ни с сего все лампы разом зажигаются, и кабинет заливает ярким светом. Глаза, не привыкшие к яркому свету, пронзает кинжальная боль. «Какого хрена?» Ругаюсь и закрываю глаза ладонями. «Неужели бывшая начальница юридического отдела узнала о своем скором увольнении и прибежала разбираться со мной?» «Не удивлюсь, если так и есть на самом деле». Медленно открываю глаза и смотрю на раскрасневшуюся физиономию колмогоровой «Кого-кого?» а ее после нашей недавней встречи я надеялся встретить меньше всего на свете. Яна Игоревна, не думал, что снова увижу вас сегодня. Вот так перепуганно убежали. Смотрю в ее глаза и невольно расплываюсь в широкой улыбке. Сейчас при ярком свете ламп я четко вижу, насколько она прекрасна. Яна Игоревна без какого-либо преувеличения настоящая красавица. Личика миловидная. Носик миниатюрный и немного вздернут, а глаза голубые-голубые, совсем как океан. Неудивительно, что я когда-то сумел запасть на неё. Такую красавицу не грешно без памяти влюбиться. И как я только сумел забыть ее, Почему в моей памяти не осталось ни единого упоминания о ней? «Сева, какого черта ты творишь?» Неожиданно для меня девушка срывается на крик. Ее лицо моментально багровеет, а глаза наливаются кровью. Да, она в настоящем бешенстве, в ярости, не знающей границ. Но больше всего мне сейчас непонятно, что творю я. Наверное, до нее дошла информация, что с сегодняшнего дня она руководитель отдела. Яна Игоревна, боюсь спросить, творю что? Невольно ухмыляюсь и скашиваю улыбку в сторону. Где мой ребенок? Фальцет девушки звучит так громко, что окна начинают в прямом смысле этого слова дребезжать. От удивления глаза в буквальном смысле лезут на лоб. Откуда мне знать, где ее ребенок? Простите, но если у нее есть ребенок, и она моя бывшая, не значит ли это, то что я отец ее ребенка? Понятия не имею. Вы, кажется, обратились не по адресу. Развожу руками. Ну а что она от меня хочет услышать? Колмогоров, кончай ломать комедию. Ты узнал, что у меня родилась дочь и похитил ее. Ты вообще головой думаешь, какой это стресс для ребенка? Я похитил ребенка? Да что за бред она вообще несет? Никаких детей я не похищал. И более того, в глаза не видел. Девушка, я не понимаю, о чем вы. Да и вообще, какое мне может быть дело до вашего ребенка? Я вижу вас первый раз в жизни. Вернее, сказать, во второй. Говорю, как есть. Ну а что мне еще сказать ей, если это правда? Честно признаться, я был готов к любому развитию наших отношений, но точно не к подобному. С такими претензиями следует к отцу ребенка прибегать, но точно не ко мне. Что я плохого тебе сделала? Зачем ты так со мной? Голос полный отчаяния срывается с ее губ. Замечаю, как ее глаза моментально наливаются большими слезами. Внутри меня все моментально сжимается в комок. Женские слезы так ужасны. Сейчас мне больше всего на свете хочется обнять ее и успокоить. Все, хватит ломать комедию. Пора вскрывать карты. Девушка, я серьезно не понимаю, о чем вы. Я не исключаю, что когда-то мы могли быть знакомы. Четыре года назад на мою жизнь было совершено покушение. Пальцем указываю на шрам, оставленный осколком. Увы, но часть своей жизни я безвозвратно выкинула из своей памяти. Произношу на выдохе. Потерял память? Но если не ты похищал мою дочь, то тогда кто? Слова, полные более отчаяния, срываются с ее алых, слегка подрагивающих губ. В ответ я могу только пожать плечами. Какой мне резон воровать чужого ребенка? Правильно, совершенно никакого. Замечаю, что ноги девушки подкашиваются. Резко вскакиваю со своего кресла и успеваю поймать девушку буквально в нескольких сантиметрах от пола. Стоит мне подхватить девушку на руки, как сладковатый аромат духов бьет в нос. Сердце в груди начинает стучать, как заведенное. Ведь этот запах мне до боли знаком. Укладываю Яну на кожаный диван и вызываю медицинскую бригаду. Девушку срочно надо привести в чувство. Я был бы рад побыть рядом с девушкой, пока она без сознания. Но у меня совершенно нет на это времени. Передаю Яну Игоревну в руки медицинских работников и покидаю кабинет. Как я успел понять, ребенок Калмогоровой в опасности. И его срочно надо спасать.